Ночь, одержимая белизной кожи от ветреной резиды, Ставень царапающей, дрезной, мелко вздрагивающей звезды, Ночь, всеми фибрами трепеща, как насекомая, льнет черна к лампе, Чья выпуклость горяча, хотя абсолютно отключена. Спи. Во все двадцать пять свечей, Добыча сонной белиберды, Сумевшая не растерять лучей, Преломившихся от твоей черты, Ты тускло светишься изнутри, Покуда Губами припав к плечу, Я, точно книгу читая при тебе, Сезам по складам шепчу.